Глава вторая. Четыре года назад. Доброе утро. Разносится по аудитории мужской голос, и я поднимаю голову. Меня зовут Роман Викторович Пожарский, и я буду на протяжении двух месяцев вести у вас курс по блокчейн-технологиям. Серьезно? Я не могу поверить своим глазам. Когда покупала этот курс, Рассчитывала увидеть немного другого преподавателя. Пусть в IT-сфере я уже не первый год привыкла и к странным программистам, и к молодым, и талантливым, и к тем, кто давно варится в этом котле, но... но вот этот преподает курс в ВУЗе? Да он не намного старше меня, одет совершенно не по-преподавательски. Итак, не замечая, что все притихли и переглядываются между собой, или только делая вид, что не замечает, продолжает Роман Викторович. Я могу вам рассказать, что технология блокчейн появилась в 82-м году, с тех пор успела произвести революцию в IT и мировой финансовой системе. Но все это вы можете прочитать в интернете или уже прочитали, если не новички и пришли на этот курс. Поэтому я буду учить вас тому, о чем не пишут. Встречаемся мы два раза в неделю, и за это время я хочу научить вас анализировать блокчейн-проекты, пользоваться инструментами, анализировать скам-проекты и больше понять в инвестициях. Итак, приступим. Три часа пролетает незаметно. Все же первое впечатление оказалось обманчивым. Сколько не задавали вопросов, на чем бы ни пытались подловить Романа Викторовича, Он всегда отвечал на вопросы, которые даже были далеки от блокчейна. Несмотря на возраст, наш преподаватель мог вести любой курс. И к концу первой же лекции у меня к нему масса вопросов. И я решаю попытать счастья. «Извините», — подхожу после лекции к Роману Викторовичу, — «я хотела спросить. И даже не знаю, с чего начать». Я уже поняла, что он знает многое и хочу знать то же самое. Только в один вопрос это не уместится. Слушаю, отрывается он от компьютера и поднимает глаза на меня. Наверное, в тот момент я и пропала. Никогда не видела такого глубокого и пронзительного взгляда и полного интеллекта. А вы не даете частные уроки? Спрашиваю, совсем не то, что собиралось. Да он же сейчас подумает, что я с ним заигрываю, а мне это совсем не надо. Никакого флирта не было, хоть и могло так показаться после моего вопроса. Наверняка с такими предложениями к Роману Викторовичу на раз обращались студентки или вот такие, пришедшие на курсы. Но мне действительно нужны только знания». К сожалению, у меня нет на них времени, отвечает Роман Викторович, хотя на Викторовича он тянет мало. Жаль, извините, не хочу показаться навязчивой, но уже решила для себя, что посмотрю все курсы, которые он ведет. Подождите, Юлия Александровна, останавливает меня не столько обращение, сколько осознание, что Роман Викторович знает меня. «Вы делали один заказ для моего друга», поясняет, когда я в удивлении оборачиваюсь. «А я узнавал о вас кое-что, чтобы все были спокойны. Не хотите выпить кофе?» Еще сильнее шокирует он меня. «У вас же наверняка есть вопросы». «Их у меня очень много, и я даже забываю, что до этого мне говорил Роман Викторович про заказ, информацию обо мне» которая явно добыта хакерским путем. Этой стороны своей профессии я не касалась, но мне всегда было интересно, что это за люди, как они живут, чем именно занимаются. Нет, я знаю пару ребят, которые могут войти в базы и научили этому меня, но это так, детский сад. А вот то, что покруче... Увы, эти ребята осторожны, Кого попало, не пускают к себе. Мало кому доверяют. И вот сейчас, на уровне интуиции, я понимаю, что Роман Викторович может быть близок к этому миру, который опасен, но в то же время так притягателен. «Давайте выпьем, Роман Викторович», — соглашаюсь я. «Зачем же так официально?» — разводит он руками, поднимаясь. «Занятия окончены а у нас не такая большая разница в возрасте. Поэтому просто роман «Будем знакомы поближе» протягивает мне руку, которую я пожимаю с улыбкой. Слишком близко я не хочу знакомиться, так близко, насколько это максимально возможно. Мы проводим вместе замечательный вечер, много говорим, хотя кофе в меня уже не лезет. Время пролетает слишком быстро, а я еще столько всего не узнала. Роман оказывается действительно профи в своем деле, и я понимаю, что многому могу у него научиться. «Завтра увидимся?» — первым спрашивает Роман, когда подвозит меня до дома. «Я даже радуюсь, что моя машина сейчас в ремонте. Это дало еще немного времени, чтобы задать пару вопросов. И тут такое предложение. Как я могу отказаться? Да и не хочу отказываться, потому что мне интересно. Если ты не торопишься, то можем еще у меня кофе выпить. И опять я формулирую мысль не так, как хотела. Может, роман из вежливости все еще меня терпит, а я тут опять с дурацким предложением, как будто флиртую. Да и кофе у нас действительно скоро из ушей польется. Роман задумывается, глядя в лобовое стекло, а я уже хочу выйти, думая, что он не знает, как вежливо мне отказать. Я и сама не знаю, что на меня нашло. Поведение вообще для меня нетипичное. А ты никуда не торопишься? И снова вопрос Романа застает меня врасплох. Если он просто пытается быть вежливым, то не спрашивал бы меня. Я поднимаю глаза на темные окна моей квартиры, где меня никто не ждет. Заказы есть, но они не срочные, а мне не хочется расставаться с человеком, который открывает для меня новые грани профессии. Не тороплюсь, отвечаю, а какие предложения? Мне кажется, ты готова к новому. И поверь мне, блокчейн – это полная фигня. Я могу показать тебе то, чему не учат на курсах. Голос Романа такой, это не поддается описанию. Он обещает столько, что мне кажется и не снилось. Это даже похоже на гипноз, в который я не верю. Но сейчас я, как кобра, готова плясать под дудку. «Покажи мне всё, тихо говорю я, даже задерживаю дыхание боясь услышать, что это шутка. «Я знал, что мы похожи», скорее просто выражает мысли вслух, но трогается с места. «Мы едем, если я правильно понимаю, в район Зеленограда, и по большей части молчим. Роман, останавливаясь на светофорах, все смотрит в телефон, а я пребываю в какой-то странной эйфории. Мне страшно и волнительно». И я в предвкушении. Обычный девятиэтажный дом, вполне уютный дворик, ничего необычного. И куда мы приехали? Вот об этом я как раз и не спрашиваю. Пусть за всего пару часов, но я кое-что поняла про Романа. Если он не говорит сразу, то покажет. Как показал мне кое-какие вещи, чтобы не пускаться в объяснение и сэкономить время на своем смартфоне. «Не боишься?» — Роман протягивает мне руку, когда мы останавливаемся у железной двери, ведущей в подъезд. «Немного», — признаюсь, но уверенно вкладываю свою ладонь. «Это как страх перед чем-то новым, неизвестным. Зато потом у тебя будет преимущество» потому что информация в наше время — это самое сильное оружие. Снова смотрю в эти глубокие глаза и киваю. Я готова идти за этим человеком. Правда, пока еще сама не понимаю, почему. Это настолько захватывающе, будто я в один момент оказалась на месте Сноудена. И к чему меня это приведет? В итоге меня это привело к знаниям, которые я хотела получить, и к беременности, которые никто из нас не ожидал.